Глава вторая. Двор короля Артура. Случайно мне удалось улучить минутку и ускользнуть в сторону от моего спутника. Я подошел к одному старику, по-видимому, из простых, ударил его по плечу и спросил, тихим и просительным тоном. — Скажите мне, пожалуйста, мой друг, что вы тоже помещаетесь в этом доме или пришли навестить кого-нибудь? или по какому-нибудь другому делу, тот взглянул на меня с величайшим недоумением. — Право, благородный господин, мне кажется, понимаю, — перебил я его, — вы тоже из больных. Я отошел, продолжая размышлять и осматривая в то же время всех проходящих, не найдется ли хотя кого-нибудь, кто помог бы мне разобраться в этом странном приключении. Мне показалось, наконец, что я нашел подходящего. Я отвел его в сторону и прошептал ему на ухо. — Не могу ли я повидаться на минутку с главным смотрителем только на одну минуту? — Послушай, пусти меня, пожалуйста. — Пустить вас? — Ну, не мешай мне, если это слово для тебя понятнее. Затем он объяснил, что состоит в поварах. Потому не имеет времени для болтовни, хотя вообще не прочь бы поболтать. Особенно ему любопытно было бы узнать, откуда я взял такую странную одежду. Оглянувшись кругом, он указал мне на человека, которому нечего делать, который, кажется, сам желает со мной поговорить. Это был тоненький воздушный мальчик в узких красных панталонах, которые делали его похожим на раздвоенную морковь. Верхняя часть его костюма была из голубого шелка с изящным воротником и такими же манжетами. На его длинных желтых локонах была кокетливо надета розовая шелковая шапочка с пером. По лицу было видно, что он добр, а из веселого настроения можно было заключить, что он доволен собой. Он был так красив, что хоть сейчас в рамку подойдя ко мне он улыбнулся и осмотрел меня с беззастенчивым любопытством затем он отрекомендовался мне и сказал что он паж какой там паж сказал я строка вы а не паж иро слов пейдж паж и пейдж страница это было очень грубо но я был раздражен Однако он нисколько не изменился и не подал даже виду, что обиделся. Затем он начал болтать весело, счастливо, по-детски, как будто мы были старинными друзьями. Он забрасывал меня вопросами обо мне и о моей одежде, не дожидаясь ответов и перескакивая с предмета на предмет. Между прочим, он упомянул, что родился в начале 513 года. Холодные мурашки забегали по моему телу. Я остановил его и спросил с робостью, «Может быть, я не недослышал?» «Повторите, пожалуйста, медленнее и отчетливее. В котором году вы сказали «родились»?» «Пятьсот тринадцатом». «Пятьсот тринадцатом. Не понимаю». «Послушайте, милый мой мальчик, я иностранец, и никого здесь не знаю. Будьте честны и великодушны со мной. Скажите, вы в своем уме?» Он ответил утвердительно. «И все эти люди тоже здоровы?» Опять утвердительный ответ. «Так значит, я помешанный, или со мной случилось что-нибудь особенное?» «Если это не дом для умалишенных, то скажите же мне правдиво и откровенно, куда я попал?» «Во дворец короля Артура». Я подождал с минуту чтобы освоиться с новой мыслью, и затем сказал «И какой же теперь год, по-вашему?» «Пятьсот двадцать восьмой, девятнадцатое июня». Сердце мое горестно сжалось, и я повторял с отчаянием Я никогда больше не увижу моих друзей. Никогда, никогда. Они родятся на свет только через тринадцать столетий. Я, кажется, поверил мальчику и сам не знал, почему. Что-то во мне верило ему. Мое сознание, если хотите, но мой разум отказался понимать. Мой разум громко протестовал — И это было вполне естественно. Я не знал, как примириться с обстоятельствами, с людьми, которых я видел. Мой разум считал их помешанными, вопреки очевидности. Совершенно неожиданно и случайно я вспомнил одно обстоятельство. Я знал, что единственное крупное затмение солнца в первой половине шестого столетия было 21 июня, 528 года, и началось через три минуты после полудня. Итак, если у меня хватит сил выдержать 48 часов, я буду иметь случай убедиться в справедливости или ложности уверений мальчика. Как бы то ни было, будучи практичным коннектикутцем, я отложил решение интересовавшего меня вопроса до указанного дня, и часа, а пока принял обстоятельства, как они были, чтобы лучше осмотреться и извлечь наибольшую выгоду из моего положения. Я рассуждал таким образом. Если теперь девятнадцатое столетие, и я нахожусь в убежище больных, откуда до поры до времени мне не удастся выбраться, Я могу встать во главе учреждения, как самый сознательный из всех обитателей. Если же, с другой стороны, теперь действительно шестое столетие, я могу согласиться на более скромные условия. Месяца через три я могу управлять всей страной, как наиболее образованный человек, родившийся на 1300 лет позднее всех существующих в настоящее время людей». «Во всяком случае, я не из тех, которые теряют зря время. Раз я обдумал, я начинаю действовать». «Вот что, милый Кларенс, если действительно таково ваше имя», — обратился я к мальчику. «Не можете ли вы дать мне некоторые сведения? Как, например, зовут того человека, который меня сюда привел?» «Моего и твоего господина?» Это благородный рыцарь и великий лорд сэр Кэй Сенешаль, молочный брат нашего властелина-короля. — Очень хорошо. Теперь расскажите мне обо всех других и обо всем, что здесь делается. Он рассказывал мне очень много, но самое важное было следующее. По его словам, я был пленник сэра Кэя и по существующим обычаям я буду брошен в подземную темницу на хлеб и воду до тех пор, пока мои друзья не внесут за меня выкуп или пока я не сгнию. Я знал, что последнее вероятнее, но задумываться было некогда, каждая минута была дорога. Далее Паш сообщил, что в настоящее время кончается обед в большой зале, когда все достаточно опьянеют и развеселятся... Сэр Кэй прикажет привести меня, чтобы представить королю Артуру и великолепным рыцарем, сидящим за круглым столом. Затем сэр Кэй будет рассказывать о том, как он захватил меня в плен, и, вероятно, будет преувеличивать и искажать факты. Но, конечно, будет и неприлично, и небезопасно с моей стороны поправлять его. А после представления меня отправят все-таки в подземелье. Но Кларенс обещал найти возможность пробраться ко мне, утешить меня и постараться дать знать моим друзьям. Дать знать моим друзьям. Я поблагодарил его, что другое оставалось мне делать. В это время пришел слуга и позвал меня в залу. Кларенс привел меня, поставил в стороне и сам сел тут же при Прелюбопытное и интересное это было зрелище. Помещение было громадное, с голыми стенами и полно самых удивительных контрастов. Оно было прямо величественно по размерам, так что флаги, висевшие на балках и перекладинах сводчатого потолка, терялись в высоте и полумраке. Со всех сторон вверху были устроены каменные галереи. На одних помещались музыканты. На других — женщины в ярких нарядах, самых кричащих цветов. Пол был выложен толстыми каменными плитами, белыми и черными, стертыми от времени и употребления, и требующими починки. Что касается украшений, то, строго говоря, их не было. На стенах висели громадные ковры, которые, вероятно, считались произведениями искусства. На них были изображены битвы, причем лошади походили на пряничных или на тех, что вырезают дети из бумаги. Вооружение воинов изображалось в виде белых пятен, так что люди походили, в конце концов, на бисквитные пироги. Очаг в зале был настолько велик, что в нем можно было сражаться. Его выступающие навес и бока из каменных столбов напоминали вход в кафедральный собор. Вдоль стен стояли воины в нагрудниках и касках, с единственным оружием, алибардами на плечах, неподвижные, как статуи. Посреди этого крестообразного четырехугольника со сводами помещался дубовый стол, который и назывался круглым столом. Он был велик, как арена в цирке. Вокруг него сидели люди, одетые в такие пестрые и блестящие костюмы, что рябило в глазах. Все они были в шляпах с перьями, которые снимали только, когда начинали разговаривать с королем. Большинство из них пило из цельных рогов, но некоторые доедали еще хлеб или догладывали кости Жаркова. Собак здесь было столько, что приходилось приблизительно подвина каждого человека. Они сидели и ждали бросаемых им костей, за которыми бросались все сразу. Конечно, поднималась драка, сопровождаемая лаем, рычанием и вообще таким шумом, что не было возможности продолжать разговор. Но никто не выражал ни малейшего неудовольствия. Наоборот, все переставали разговаривать и с необычайным интересом следили за дракой собак. Все поднимались с мест, чтобы лучше видеть, дамы и музыканты перевешивались для этой же цели через балюстрады, временами раздавались крики ликования и одобрения. Наконец, одержавшая вверх собака с комфортом располагалась на полу и все еще ворча, грызла отвоеванную кость, и вместе с ней это делали и другие, получившие кости раньше. За столом возобновлялась прерванная беседа. В общем, разговор и обращение этих людей было любезно и деликатно. Я заметил, что они внимательно и серьезно слушали говоривших, конечно, в промежутке между драками собак. Но, к сожалению, у них была одинаковая участь с детьми. Они лгали с удивительным мастерством и с удивительной неловкостью, и с большой охотой слушали чужую ложь и вполне верили ей. Было бы несправедливо назвать их жестокими или кровожадными, и вместе с тем они рассказывали о невероятно кровавых поступках и страданиях с таким неподдельным удовольствием, что даже я забывал содрогаться. Я не был единственным пленником здесь, кроме меня было еще больше двадцати человек, несчастные, многие из них были страшно искалечены, изрублены, изранены, на их волосах, лицах и платье всюду виднелись черные пятна запекшейся крови. Они, конечно, испытывали ужасные физические страдания, без сомнения были страшно утомлены, голодны и хотели пить. И никто не чувствовал к ним сожаления, никто не заботился о них, никто не подумал обмыть их раны и дать им хотя какое-нибудь облегчение. И никто не слышал от них ни единой жалобы, ни единого стона. Не было заметно никаких признаков страдания. Невольная жестокая мысль напрашивалась и мне. — Ага, канальи! Вы поступали так же с вашими пленниками, теперь пришел ваш черед. вы не можете ожидать лучшего обращения. но ваша философская твердость и стойкость не есть следствие умственной и душевной силы, она нето иное как твердость и невосприимчивость животных. вы белые индейцы.